«Агния». Я сразу же узнала мужчину, с которым разговаривал Данил. «Алексей. Леший. Именно так он представился, когда мы познакомились. Как же давно это было». «Рад тебя видеть, Рыжуля». Перебросившись с Данилом парой фраз, обратился он ко мне. «Рысь», — поправила я. Именно в день нашего с Лешим знакомства я и получила это прозвище. Тогда оно не казалось мне значимым, а теперь я бы не променял его ни на какое другое. Лишь и хмыкнул». Мирон стоял на удивление спокойно и с интересом слушал, о чем говорят взрослые. «Мне нужно обкатать тачку», — продолжил Данил. «Составишь компанию?» «Запросто». «Какая тачка, Даня?» — взорвалась я. «Ты можешь посидеть на месте хотя бы несколько дней. У тебя...» «Да, кстати, что с ногой?» Предупредив мои слова, Алексей кивком указал вниз. Данил пренебрежительно поморщился, махнул рукой. Этого лешему оказалось достаточно. Я чуть не зарычала. Несколько дней тому назад мне его чуть ли не на себе на этаж пришлось переть, а теперь, значит, так? Мирон, пойдем! позвала я сына, не желая больше слушать разговор Лешего и Данила. Само собой, сын не пошел. Покосился на меня и отошел подальше, за отцом, чтобы я не увела селком. Еще один. Пришлось оставить его зданий. Выйдя к карту у входа, я остановилась. Само собой, вернуться домой без сына я не могла, да и без его невыносимого папаши тоже. Но обидно было до слез. «Агния!» Я обернулась на голос. Ко мне шла девушка, Пеппи. На ней были рваные джинсы, на руках тонкие перчатки без пальцев. Что-то подсказывало мне, что в отличие от меня За рулём она чувствует себя, как рыба в воде. Да и разобрать мотор сможет с легкостью. Куда уж мне? «Данил скоро подойдет, сказала она, поравнявшись с задним колесом карта. Я промолчала, поджала губы. Подойдет. Куда же ему деваться?» Она оперлась рукой о машину, присела на колесо, склонила голову, глядя на меня, и хвост ее свесился в сторону. «Вы что-то хотели, Маргарита?» Марго, — поправила она. — Лучше Пеппи. И не вы, а ты. Я ничего не сказала. Это ее не смутило. Подождав немного, она опять заговорила. — Это образ жизни Агния. ее дыхание, если хотите. Она махнула рукой на оставшийся сбоку картодром. — Все это. Дай Данилу дышать. Он семь лет прожил без воздуха, а теперь, наконец, дорвался до него. Не мешай ему. «Не учите меня», — выговорила я жестко. «Вы обо мне ничего не знаете». «Зато я многое знаю о Даниле. Да и учить оно мне не нужно». «А что же вы тогда сейчас делаете?» Она подтянулась, уселась на карт, поставила ногу на колесо, где только что сидела, и словно задумалась над моим вопросом. Мне это начинало надоедать, отчасти потому, что злость моя была бессильной. Данил дорвался до свободы, получил то, чего был лишен долгое время. Ему нужно было насытиться скоростью, ощущением жизни. Но часы, проведенные возле операционной и дверей палаты интенсивной терапии, не прошли для меня бесследно. «Да чёрт его знает!» — неожиданно ответила она, дернув плечом. «Наверное, мне просто было интересно на тебя посмотреть». «Что же во мне такого?» «Ещё спрашиваешь?» Она тихо засмеялась. «Ты — женщина, которая приручила самого Ягуара? Ты его против шерсти гладишь, а он рычит и балдеет. Да я бы не поверила, что такое вообще возможно». Ее слова привели меня в ступор. И откровенность тоже. Пеппи посмотрела в сторону картодрома. Солнце заиграло на мелких гвоздиках в ее ухе. На запястье ее болтались плетеные фенечки из макраме, футболка была старой. мягкой, с потрескавшимся принтом. все в ней говорило о свободе. Взгляд, небрежная поза, в которой она сидела. Она принадлежала к миру, частью которого мне еще только предстояло стать. Через несколько секунд показались Данил и Лёша. Мирон забежал вперед и остановился примерно на равном расстоянии от них и от нас с Марго. «Я не собираюсь ему мешать Пеппи», — сказала я, глядя на Даню. «Но у Ягуара есть котенок, и он не должен забывать об этом. Как ни крути, а мне бы не хотелось остаток жизни прокатать его в коляске». «Он тебе такой роскоши не предоставит, уж поверь». Она ловко поднялась, смерила меня взглядом. «Леший сказал, что в семью тебя приняли уже давным-давно, но все же она протянула мне руку. «Добро пожаловать, рысь». Ко входу подъехали несколько машин, и друзья Дани, попрощавшись, ушли. Приехавшая погонять компания с шумом вывалилась на улицу. Мне хватило одного взгляда, чтобы почувствовать разницу. Между высыпавшими из дорогих тачек парнями и Данилом с его друзьями не было ничего общего. И что? спросила я. Присела на колесо, где до этого сидела Пеппи. Ночь, скорость, адреналин. Дань, я все понимаю, но. Пламя в его глазах заставило меня замолчать. А может, не все? У него явно было что-то на уме. А можно я посижу внутри? Мирон поднял голову. Одергивать Даню, когда он приподнял сына, я не стала. Только вздохнула и посмотрела на него выразительно, уже не лелея надежду, что дойдет. Без меня кое-кто стал брать на себя слишком много. Надо поставить на место пару засранцев. «Решил пометить территорию?» Светящая Данилу в спину солнце попадало мне на лицо, заставляя щуриться. Я могла злиться на Даню сколько угодно, но вместо этого я напомнила себе, за что я полюбила его. Он ведь не изменился. Понимание этого помогало мне примириться с собственным эгоистичным страхом. Он всегда шел против течения, против правил, установленных отцом. Я полюбила его таким, какой он сейчас. выбрала его таким. «Данил». Позвала я его, глядя снизу вверх, и, когда он посмотрел на меня, сказала. «Просто не забывай, что мы тебя любим. Раньше у тебя были только гонки, а теперь есть еще и мы». Он протянул мне руку. Как только я подала ему свою, дернул на себя. Коснулся лица костяшками согнутых пальцев. Скупая, но до дрожи чувственная ласка. Мне нужно посмотреть, как сейчас обстоят дела. Да это и верно сказала. Надо пометить территорию. Что-то задумал. Я коснулась его бедра, пальцами добралась до петли на поясе и поддела ее указательным. Потянула Даню на себя. Занятый картам Мирон изобразил рев мотора. Я улыбнулась, слушая, как он усиленно пыхтит, делая вид, что выжимает скорость. На секунду я повернулась к нему, Данил тоже. «Этот картодром выставлен на продажу», — сказал Данил. «Я подумываю купить его и привести в порядок. Мне нужно несколько инструкторов и пара толковых механиков». «А дальше?» — спросила я шепотом. «А дальше будет видно». Снова взгляд на сына, потом на меня. «Заезд через пару недель. Нужно залезать раны. Ты ведь мне в этом поможешь?» Я подтянула его совсем близко, вздохнула и улыбнулась уголками губ. А разве у меня есть выбор? Выбор есть всегда. У-у! Я качнула головой. У женщины Ягуара его нет. Вернее, она его уже сделала. Я отпустила петельку, провела пальцами по груди Данила. Только почему-то я все еще не вижу кольца на своем пальце. Он усмехнулся. Пошарил по карманам и достал ключи от стоящего под окнами нашего дома Харлея. Снял брелок и, взяв мою руку, надел кольцо на безымянный палец. Я с сомнением тряхнула кистью. Кольцо было откровенно великовато. Из-под лобья глянула на Даню. Секунда, и он подогнал его по размеру, согнув. «На полчаса хватит. А дальше?» «А дальше мы что-нибудь придумаем». Он сжал мою ладонь и взглянул на меня так, словно смотрел не в глаза, а в душу. У меня на тебя большие планы. Например. Например, рассвет в горах и маковое поле. м, -м, -м протянула я многозначительно, понимая, что он не шутит. При мысли о маковом поле тело предательски отозвалось, и Даня, конечно же, почувствовала это. Согласись, «Быть женщиной Ягуара — не такой плохой выбор». «Совсем неплохой», — прошептала я, прижимаясь к нему. Сделала крохотный шаг, чтобы встать вплотную, приподнялась на носочки и выдохнула ему в губы. «Самый лучший выбор, который я только могла сделать».